В первый же день Олтман предпринял попытку выйти за пределы центра, но его остановили. Он попробовал объяснить, я только хотел никого не впускать, никого не выпускать, прервал его очкастый Терри, до тех пор, пока босс не отдаст другой приказ. Когда он попробовал выйти в другой раз, дежуривший у дверей то ли Тим, то ли Том, не стал ему ничего говорить, а просто втолкнул обратно когда жеолтман начал качать права он незамедлительно получил кулаком в живот вали отсюда лаконично приказал то ли тим то ли том всего в центре было заперто человек двадцать в том числе почти все ученые работающие прежде в чиккслубе за исключением Филда и почему то шелтера пытались продолжать исследования которыми занимались на плавучей базе но в отсутствии надлежащего оборудования это было невозможно. Поэтому они довольствовались тем, что сравнивали свои наработки и делились полученной информацией. Многие, как и стали адептами нового учения. Большинство относилось к пастве Филда, и они с уважением поглядывали на Олтмана, признав в нем пророка по неволе. «Я избран Нобелийскам», доверительно поведал ему их теолог по фамилии Агаси. «Не знаю почему, но это факт, «Почему вы мне об этом рассказываете? Я знаю, вы говорите с ним, спросите его обо мне!» И другие также подходили к Олтману в надежде получить благословение или знак свыше. Поначалу он пытался отговариваться, что это невозможно, что никакой он не пророк, но убедить глубоко веривших людей было практически невозможно. В итоге Олтман пришел к выводу, лучше с таинственным видом, наплести им какую-нибудь ерунду или наскоро благословить, и тогда его скорее оставят в покое. После разговора с Агаси стало ясно, этими людьми будет очень легко управлять. Так он может сказать Агаси, что обелиск поручил ему особую миссию, и она заключается в повиновении Олтману. В центре находилось достаточно адептов, чтобы попробовать, играя на вере, выбраться с их помощью на волю Однако Олтману тяжело было решиться на такой шаг. Если они сейчас предпримут попытку освободиться, возможно и удастся одолеть стоящего на часах у дверей одного из трех Т, но прежде он может ранить или убить нескольких человек. Меньше всего Олтман хотел, чтобы на его совести оказались новые жертвы. Скут, хотя оборудования и материалов катастрофически не хватало, все же сумел, используя в частности позаимствованные из охранной сигнализации провода, собрать простенькую аппаратуру, которая могла хоть и с высокой погрешностью измерить мощность импульса. Замеры подтвердили. Действительно, сигнал вновь стал чётким, и мощность его возрастала. «Сказать точно, насколько он усилился, я не могу», извиняющимся тоном пояснил Скут. «Аппаратура слабовата». «Хорошо», — сказал Лолтманн но даже с учетом этого вы можете утверждать что он усилился с этой аппаратурой ручаться не могу продолжал упорствовать скут но как оказалось уолтману и не требовалось подтверждения шведа достаточно было посмотреть на перемены в поведении людей одни замыкались уходили в себя другие наоборот становились вспыльчивыми и неспокойными а кроме того он продолжал регулярно встречать призраков «Помоги нам!» — умоляли они. «Помоги нам соединиться в одно целое!» Уолтман часами размышлял, что же он может сделать. Необходимо предать происходящее огласке. Но как? Выбраться из здания невозможно. И вот, однажды глубокой ночью, прохаживаясь по коридору, он обратил внимание, что дежуривший у входной двери близнец разговаривает сам с собой. Тим или Том жестикулировал, обращаясь к пустому месту, потом протянул вперед винтовку и выпустил ее из рук. С громким лязгом она упала на пол, но здоровяк даже не обратил на это внимания. Он развернулся и припустил по коридору, не удостоив Олтмана и взглядом. Выход на волю был свободен. Олтман не колебался ни секунды, он бросился к себе, сунул в карман бумажник. Эчпот схватил Аду за руку, и они бегом направились к выходу. У дверей по-прежнему никого не было. Ключ торчал в замке. Трясущимися руками он повернул ключ и распахнул дверь. А что если это ловушка? лезла в голову назойливая мысль. Может и ловушка, а может мой единственный шанс. Он перешагнул порог и побежал, волоча за собой, не желавшую никуда уходить аду. На бегу Олтман планировал дальнейшее действие. На машине или автобусе выбраться из города, потом на самолет и в североамериканский сектор. Нужно поторапливаться, если удастся отсюда вырваться, он поведает миру всю правду. Тим стоял на посту и наблюдал за наружной дверью когда перед ним появился отец. Явление не особенно удивило Тима, если не учитывая тот факт, что отец вот уже 20 лет как умер, да и до того жил в нескольких тысячах миль отсюда. «Тим, привет!» Отец курил трубку и был одет в неизменный свитер, который, казалось, вообще не снимал. Ну, иногда, может быть, и снимал. «Папа, что ты тут делаешь?» «Пришел повидать тебя». «Папа, не нужно было этого делать. Зачем нарываться на неприятности?» «Тим, я тебе беспокоился. О тебе и о твоем брате». «Но почему? С Томом все в порядке, со мной тоже. Мы оба работаем, получаем хорошие деньги». «Дело не в этом», — произнес отец и глубоко затянулся. «Тут, сынок, понимаешь, какая штука. Я даже не знаю, как это и сказать. Но ты уверен, что готов?» «Готов к чему?» «Сынок, раз ты спрашиваешь, значит, не готов. А твой брат? Да я с ним об этом не разговаривал», — ответил Тим. «В общем-то, я даже не уверен, что понимаю тебя. Здесь скоро все изменится. Вот в чем дело. В какой команде ты будешь играть, сынок? Окажешься ли ты в команде победителей? У тебя хороший бросок. Пепа, я бы предпочел команду победителей» горячо произнес Тим. Хочется думать, что у меня хороший бросок. Но вот твой брат. Мне кажется, он выбыл из игры. Такие дела. Ты готов его заменить? Том? Тим повысил голос. Что случилось с Томом? Не знаю, как правильнее объяснить, начал отец. В общем, разговаривали мы с ним, а в следующее мгновение он уже перестал мне отвечать. Он слушал одновременно и меня? и тренера противника, думаю, он совершенно запутался, вел себя точно как в детстве. Том всегда был склонен неправильно меня понимать. Но ты же не станешь так делать, Тим? Папа, где Том? Скажи мне, что случилось с Томом? Но отец уже исчез, просто растворился в воздухе. А может быть, он по-прежнему находился здесь, только был сейчас у него со спиной, он всегда стоял позади вне поля зрения. «Папа!» — позвал Тим. «Папа!» Он беспокойно вышагивал туда-сюда, ни на мгновение не переставая думать о Томе. Том был старшим братом, он родился на десять минут раньше, и Тим неизменно относился к нему с уважением, и они всегда заботились друг о друге. Братья будто и не являлись полноценными личностями, если второй в этот момент отсутствовал, словно в паре. Они были одним целым, а поодиночке вроде даже и не существовали. Поэтому охранять одному выход из научного центра порой было очень тяжело. Что сказал папа, что Том перестает отвечать на его расспросы? Может быть, он просто рассердился на отца? Тим не понимал, как можно рассердиться на отца, ведь он был таким замечательным. Но вот Том прежде частенько сердился и иногда даже не разговаривал с папой. Может быть, так ведут себя все старшие братья. Но если все не так просто, вдруг случилось что-то еще, он обязан пойти и убедиться, что с Томом все в порядке. В конце концов, разве Том в подобной ситуации не поступил бы так же? А если он этого не сделает, и после окажется, что с Томом что-то случилось, как он сможет когда-нибудь простить себя? Оставалось только решить одну проблему. Его поставили сюда охранять вход, и нужно на время своего присутствия найти кого-то, чтобы приглядывал за дверью. «Папа!» — позвал Тим. «Можешь мне помочь?» «Сынок, какие могут быть вопросы?» Отец был занят тем, что разжигал трубку. «Что для тебя сделать?» «Возьми вот это!» Тим протянул ему винтовку. Отец не смог удержать оружие и выронил на пол. Но Тим не стал беспокоиться по этому поводу. Он подумал, что папа вполне может поднять винтовку позже, когда раскурит трубку. «Если кто-нибудь приблизится, накачай его до отказа свинцом «Будет сделано, сынок!» — оскалился в улыбке отец и помахал Тиму рукой. «Да, сэр!» — подумал Тим и поспешил по коридору на поиски Тома. «Нет, отец классный чувак!» Без базара он все прекрасно понимает, далеко не каждому так везет с родителями. Прежде чем увидеть брата, Тим почувствовал его запах, хотя сначала и не догадывался, что запах имеет к нему отношение. Просто он учуял кровь и понял, что пахнет из их стомом комнаты. Тим пригнулся и на цыпочках вошел в комнату, каждую секунду ожидая нападения но никто на него не набросился. Том лежал на кровати спиной к двери. «Том, папа сказал, ты не хочешь с ним разговаривать, что-то случилось!» Том лежал молча. «Том!» — снова позвал Тим. Но Том не только не отвечал, он еще и не шевелился. Тим подступил ближе и коснулся плеча брата. Том по-прежнему никак не реагировал ему вдруг стало тяжело дышать, он потянул брата на себя, и тот перевернулся безвольной куклой. Тим с ужасом увидел, что горло Тома перерезано, а в руке он сжимает нож. — Вы видели это? — спросил Стивенс. Крэкс пришел вместе с ним и встал чуть сзади. — Видел что? — уточнил Марков. Стивенс подошел к головизору и включил запись. «Передано буквально сию секунду, посмотрите!» Все трое подошли к экрану, на котором транслировалось выступление Уолтмана на пресс-конференции. Внизу бегущая строка сообщала, ученый обвиняет военных в сокрытии фактов, а затем существование внеземной цивилизации доказано. Уолтман рассказывал на весь мир об обелиске и экспедиции. «Где это?» — резко спросил Марков. «В Вашингтоне?» «И как, черт его побери, он оказался в Вашингтоне!» Обратился Марков к Стивенсу, а тут в свою очередь, посмотрел на Крекса. Крекс пожал плечами. «Упущение охранников, но это были не мои люди!» — заявил он. «Наследие Таннера!» «Все данные, что объект является первым свидетельством существования внеземной жизни», Доносился с экрана голос Олтмана. на его должны следовать не военные. Нет, это работа для ученых из всех секторов. Специалистам со всего света необходимо объединиться и...» Олтман исчез с экрана, и его сменили изображение самого обелиска. Запись была сделана в отсеке плавучей базы. «Какого? Откуда у него эта запись?» Спросил разъяренный Марков. «Не знаю» произнес кркс тогда найдите того кто знает военные хотят сохранить все в тайне утверждал с экрана уолтман они намерены единолично контролировать изучение обелиска чтобы применяя инопланетные технологии производить оружие этого нельзя допустить должно быть проведено всестороннее открытое исследование артефакта чтобы определить его назначение и возможность использования внизу экрана Вновь появилась бегущая строка. На этот раз текст был следующий. «Майкл Олтман. Провокатор или ненормальный?» Крэкс уже направился к двери, когда Марков велел ему остановиться. Стивенс что-то втолковывал боссу, но говорил он очень тихо, да и стояли оба довольно далеко, так что Крэкс не разобрал ни слова. Он увидел только, что Марков кивнул раз другой. «Отставить!» – скомандовал Марков Крексу. «Этим займётесь позже, когда вернётесь. А сейчас выясните, в каком отеле остановился Олтман. И любым способом устройте так, чтобы нам достался соседний с ним номер. Отберите трёх человек. Мы должны быть в самолёте пятнадцать минут назад. Необходимо устранить эту проблему. Немедленно!»